174. -е. В стороне. Парламентаризм, под которым понимается официальное разрешение на право выбора между пятью политическими мнениями, любит подольститься к тем многочисленным политикам, которые не прочь выставить себя самостоятельными, независимыми личностями, готовыми сразиться за свои убеждения. Но в конечном счете безразлично подчиняется ли стадо одному мнению — или ему дозволяется иметь все пять. Но тот, кто не хочет принимать пять этих мнений, распространившихся в обществе, и просто уходит в сторону, тот оказывается один на один с целым стадом. 175. -е. О красноречии. Чье красноречие до сих пор обладало наибольшей силой убеждения? Красноречие барабанной дроби. и до тех пор, пока ею владеют короли, они не утратят своего красноречия, способного всегда убедить народ и поднять его дух. 176. Сострадание. Бедные несчастные правители. Все их права как-то нежданно-негаданно превратились ныне в притязания, а все их притязания скоро будут выглядеть пустой самонадеянностью. И когда они говорят «мы», или «мой народ», то сердитая старушка Европы только усмехается на это. Наверное, обер-церемониймейстер нового времени не стал бы особо с ними церемониться, и, быть может, даже издал бы указ, монархи причисляются к выскочкам. 177. К вопросу о воспитании. В Германии человеку высокоразвитому не хватает одного важного воспитательного средства — смеха высокоразвитых людей. В Германии они не смеются. 178. К моральному просвещению. Нужно в глазах немцев развенчать их Мефистофеля и Фауста, пожалуй, в придачу. Это два нравственных предрассудка — подвергающих сомнению ценность познания. 179. -е. Мысли. Наши мысли — суть тени наших ощущений, и потому они всегда темнее, легче, проще, чем последние. 180. -е. Хорошие времена для вольнодумцев. Вольнодумцы позволяют себе вольности даже по отношению к науке, у которой они пытаются отвоевать свои права, что им иногда и удается, но до поры до времени, пока церковь остается незыблемой. И в этом смысле для них сейчас хорошее время. 181. Следование и предшествование. А. Из этих двух один всегда будет идти последним, а другой всегда будет впереди, куда бы ни завела их судьба, и все же первый всегда будет выше второго по добродетели и по уму. Б. Что значит «все же»? «Все же» — это относится к другим, не ко мне, не к нам. «Фит секундум регулярум» — делается согласно правилу. 182. В одиночестве. Когда живешь один, то говоришь не слишком громко и пишешь тоже негромко. Ведь так страшно слышать, как гулким гулом отзывается пустота. Это критика нимфы эхо. И в одиночестве все голоса звучат по-иному. сто восемьдесят третье 183. Музыка лучшего будущего. Первым музыкантом для меня стал бы тот, кто знает только скорбь глубочайшего счастья, и больше никакой. Но такой музыкант еще не родился. 184. -я. Юстиция. Лучше дать себя обворовать, чем просто стоять в окружении пугал. Таков мой вкус. И это при всех обстоятельствах дело вкуса, не более того.